3. Трамвайное кольцо. Большой, бестолковый и беспощадный мир жил по своим правилам. Как ему хотелось или не хотелось, но получалось. Большому взрослому миру не было дела до шуркиных бед. Он, этот мир, со своими идиотскими хлопотами, потрясениями и заботами, врывался в дом через телеэкран. Перед экраном сидела баба Дуся. Оглянулась, когда Шурка вошел. «Слышь, а бразильцы-то выиграли у итальянцев. В игре ничего друг друга забить не смогли, а только по пенальти взяли верх. Итальянские болельщики повыкидывали из окон свои телевизоры. От досады!» Ну и холера с ними, сказал про себя Шурка. Но обижать таким отзывом бабу Дусю не стал. Молча ушел к себе, лег, уставился в потолок. Баба Дуся заглянула в дверь. Чего смурной? Не лады какие-то? Все, лады. Устал просто. Ну, да к ним удрено. Иди поешь. Это щал совсем избегался. Господи, а ног ты где разодрал? Не помню. Да заросла уже. Несмотря на горести, есть хотелось до тошноты. Шурка пошел на кухню, съел окрошку и кашу с колбасой. Ну вот, ожил малость, обрадовалась баба Дуся. А знаешь, какие новости от астрономов идут? Говорят, летит на планету Юпитер комета расколотая, и мне какого-то ученого. То ли шумейка, то ли шумахером. Как грохнется, будет взрыв посильнее миллиона водородных бомб. — Нам-то что? — А то, что говорят, будто и на Землю повлияет. Может, она съехать с орбиты. — Туда ей и дорога, — искренне сказал Шурка. — Как это «туда и дорога»? А с нами что? — А хоть что. — Чего на тебя! А в Югославии перемирие нарушилось. Снова упалят по городу Сараеву из минометов. Кругом люди рехнулись. «Вот именно. И будут палить, пока на земле снаряды не кончатся. Они не кончатся в обозримом будущем». И Шурка вспомнил Гурского. «Психология полевых командиров». «Страсти ты говоришь какие. Помолчи и лучше». А еще передали в новостях, что общество «Золотой Маврикий», ну, то, про которое все время реклама была, лопается по швам. «Перестали покупать в население акции. В Москве у приемных пунктов тысячи людей шум поднимают. Представляешь?» «Баб Дусь, ну тебе-то что?» — застонал Шурка. «У нас с тобой ни одной же акции нету». «У нас нету, а у других, у миллионов человек. Есть?» Уже митинги начинаются. Диктор Веревочкин в новостях сказал, что может быть гражданская война или досрочные перевыборы. «Мне бы эти заботы!» — горько подумал Шурка. «Чего ты сегодня не в себе?» — опять затревожилась баба Дуся. «С дружками своими, что ли, поругался?» «Вот еще. не ругался я». «Или с Женькой, а?» — сказала она безжалостно. «Ну не копай ты мне душу!» — взвыл Шурка. И опять плюхнулся на диван в своей конуре. Баба Дуся ворчала за перегородкой. «Не копай душу. Об моей душе ты помнишь? Думаешь, бабка не переживает на тебя глядючи?» Шурка закрыл глаза и стал проваливаться в дремоту. Закачался перед глазами Иван-чай, замелькали стрекозы, вспомнилось влажное касание Женькиных волос, потом ощутилось почти как наяву давящая глубина черного пруда. «Почему я потерял сознание? От памяти про машину, от холода и страха, а может, просто от давления воды? И все зря, потому что не было восьмиугольного люка. Но где-то он все же есть. Люк, дверь, проход. Мало того, Шурка понял, что помнит, где именно. Откуда помнит? Господи, да Кустик же утром говорил». Про туннель, под мостом, где трамвайное кольцо. Шурка сел. Теперь не было усталости и бессилия. Стало ясно, что надо делать. И чем скорее Шурка это сделает, тем скорее будет свободен. От непонятного своего задания, от Гурского, от обязанности молчать. Он придет к ребятам с растворенной душой, с новым сердцем. Вот я, смотрите, я такой же, как вы, и нет у меня от вас тайн. Самое тяжелое дождаться вечера. Когда гложет нетерпением, время, как правило, движется еле-еле, это знает всякий. Но Шурке повезло. Видать, смилостивилась судьба, и минуты побежали одна за другой. И час за часом. В девять Шурка уложил в холщовую сумку нужное имущество. Складной нож, фонарик, веревку и отвертку. Резиновый наконечник он потерял. В кармане носить инструмент было рискованно.